Глава 57 Ближе к обеду Ярдли, Болдуин, Джеффрис и Рой Лью собрались в кабинете последнего. Это было самое большое помещение на этаже, отведённом для Федеральной прокуратуры, угловой кабинет с видом на Лас-Вегас-Стрип, проходящий всего в нескольких кварталах. На полу серый ковролин, с трёх сторон вместо стен панорамные окна. Джессика стояла спиной к остальным, глядя на огромное колесо обозрения на стрип. Солнечные лучи падали на стальные спицы колеса, отражаясь бликами. Мужчины расселись. Ярдли видела их отражение в стекле. «Его пришлось перевести в больницу», — начал Джеффрис. «Что это за чертовщина, Кейсон? А я тут при чём?» «Я предупреждал, что не нужно вызывать Ортиса в качестве свидетеля». «Это произошло бы в любом случае», — возразила Ярдли. «Весли знал, что всё закончится именно так. Он вызвал бы Ортиса сам, если бы этого не сделали мы». Шумно вздохнув, Лью откинулся назад, сплетая пальцы под подбородком. Акби отложил рассмотрение дела на две «Акби отложил рассмотрение дела на две недели». «Начиная с сегодняшнего дня. И тогда нам придётся продолжить с того места, на котором мы остановились. Мистер Пол наверняка попросит, чтобы Ортис снова дал показания. Я хочу, чтобы на этот раз он был в наручниках». «Рой», — возмутился Болдуин, — «это же федеральный агентс. Он напал на обвиняемого во время открытого судебного заседания». Этот обвиняемый похитил его дочь. Какое-то время все сидели молча. Эти слова повисли в воздухе, подобно отраве, обжигающей лёгкие при каждом вдохе. «Вы проиграете дело», — сказала Ярдли, не отрывая взгляда от колеса обозрения. «Это ещё как сказать», — возразил Джеффрис. «Возможно, она права», — сказал Юл. Возможно, тебе удастся отклонить ходатайство об отмене ордера на обыск и оставить в силе показания Джессики. Оснований для выдачи ордера было достаточно, а вот с признанием, камерой хранения и всем, что мы там нашли, похоже, дело плохи. На самом деле всё гораздо хуже, поправила Ярдли, отворачиваясь от окна. Принцип плода отравленного дерева допускает самое широкое толкование. Его можно применить к любому вещественному доказательству. Уэсли оспорит всё, абсолютно всё, что вы найдёте, заявив, что это было найдено на основании аннулированных улик, обнаруженных в камере хранения. Что-то вам удастся отвоевать, сославшись на неизбежное обнаружение, но большинство улик вы потеряете. В этом деле он одержит верхрой. «Джессика, не надо паниковать раньше времени», — самоуверенно заявил Джеффрис. «За пятнадцать лет работы в прокуратуре я ещё не проиграл ни одного дела». «Камер наблюдения здесь нет, тем, так что можно поговорить на чистоту. Я знаю, с какой лёгкостью вы говорите о собственной непобедимости, поскольку брались исключительно за те дела, победа в которых была практически гарантирована. Уэсли умнее вас, и он уже долго к этому готовился». «Многие годы. Вы проиграете. А после того, как Уэсли выйдет на свободу, мы его больше не увидим. Если только он не решит сначала убить меня». «Чушь какая-то», — пробормотал Джеффрис, заливаясь краской. «Рой, я выиграю это дело». «Вам известно, что Уэсли собирался вызвать для дачи свидетельских показаний меня, если б Ортис не набросился на него, закончив заседание раньше времени» спросила Ярдли. «Что?» «Он не предупредил заранее. У него ничего не вышло бы. Весли предоставил вам список свидетелей. Всего 54 фамилии. Вы его внимательно изучили?» Я его прочитал, заёрзал Джеффрис, и в голосе его прозвучала неуверенность. «В таком случае вы должны были увидеть в середине мою фамилию. Она стояла между двумя экспертами, с такими же, как у меня, инициалами». «Джи, я». Чтобы взгляд скользнул по ним, не задерживаясь, Весли запрятал меня в списке свидетелей, уверенный, что вы пропустите мою фамилию и надеясь, что я тоже ее пропущу. И мы окажемся не готовы. Скрестив руки на груди, Джессика прислонилась к стеклу, нагретому солнечными лучами. «Тим». «Вам с таким противником не справиться. Уэсли добьётся снятия с себя всех обвинений. Но даже если этого не произойдёт, присяжные его оправдают». «Рой, по-моему, хватит». Джеффрис презрительно фыркнул. «Я всё понял». Смерив его взглядом, Лию посмотрел на Ярдли. «Что вы предлагаете?» Как только суд рассмотрит ходатайство Васли, он потребует ускоренного предварительного слушания дела, и на этом всё закончится. «Даже если такое произойдёт», — сказал Джеффрис, — «у нас всё равно есть несколько недель, а то и пара месяцев, чтобы накопать новые улики». «Нет», — Ярдли пристально посмотрела ему в лицо, — «Самолюбие затуманило рассудок Джеффриса, лишив его способности здраво рассуждать, и это начинало действовать ей на нервы. «Всё, что мы найдём впредь, будет запятнено, и вероятность того, что это будет исключено, слишком высока». «В таком случае что вы предлагаете?» — спросил Лью. Джессика потёрла кулаком подбородок. «Я тут кое-что нашла». Одна молодая женщина пропала в наших краях почти 20 лет назад. Её тело было обнаружено через несколько недель в пустыне. У неё был проломлен череп. «Какое это имеет отношение к Уэсселе?» — спросил Болдуин. Ярдли задумалась на мгновение, не зная, как много ей можно раскрыть. Он сказал Эдди Келлу, что это была его первая жертва. Наступила тишина. Наконец Лью спросил «Кто она такая?» «Джордан Руссо. Ей было семнадцать лет. По словам матери, ушла в тренажёрный зал и больше её никто не видел. Полиция установила, что девушку похитили, но в отсутствии улик подозреваемых не было. Одно время считали, что она просто сбежала из дома, однако двадцать два дня спустя... Было обнаружено тело. «Характер преступления совсем не похож на Весли», — заметил Лью. «Это было его первое убийство. Он еще не выработал свой фирменный почерк. По всей видимости, он запаниковал, схватил первое, что подвернулось под руку, в данном случае камень, и ударил жертву по голове. С очень большой натяжкой это убийство можно назвать неумышленным». Подавшись вперёд, Лью облокотился на стол, уставившись на висящую напротив свою фотографию вместе с каким-то сенатором. «Так что вы намереваетесь делать?»